На зачистку всё же отправились. Жорик ушёл на дежурство у моста. Депутаты Фёдорычи остались на охране. Остальные мужчины Костя, Борис, Саша, Анатолий, Рому, Адик и бандит собрались в гостиной для тактико-технического инструктажа. У каждого имелся автомат, кроме Повора. И почти каждый держал его с таким важным видом, будто к нему снизошёл бог войны. Пахло мужским потом, А от Федоровича, спустившегося поучаствовать в сборах, несло сигарами. Порывался идти Игнат. Даже обиду закатило, что ее не берут. Все же у нее был пистолет, из которого ее научили стрелять. Хотя пару дней назад из-за этого тоже вспыхнула обида. Почему всем мужикам дали автомат, а ей ПМ? Спасло то обстоятельство, что и Ромулу выдали пистолет. Она по-женски надула губки, но по-мужски обозвала бандита. Даже мать его помянула, очень-очень недобрыми словами. Тот вначале побогровел, но быстро остыл. Как говорится, врач на больных не обижается. Ладно, на хрен, не ной. Надоело бывшему спецназовцу. Я тебя к себе возьму, только слушать будешь меня беспрекословно. Понятно, на хрен? Да мой командир, вытянулось по струнке Игнат. А ты случайно в армии не служил? спросил Борис. Все думачатся привыкли к молодой и эмпатичной девушке, считавшей себя мужчиной. Но подколы со стороны братьев не прекращались. У них словно идея фикс появилась вывести её на чистую воду. "Нет, не служил". "Да он и с пистолетом-то трудом разобрался", сказал Анатолий. "А почему не служил?" продолжал выпытывать Борис. "Где был?" Обычно такие вопросы ставили Игнатов в тупик. "Я И Я... начала она: "Заканчиваем нахрен балаган", оборвал бандит. "Я пойду с Игнатом, с Борисом нахрен к Костик и Ромул. С Анатолием пойдут Адик и Саша. Маршрут нахрен такой", разложил на столе карту Москвы. "Вы сюда, вы сюда, а мы обойдём вот так нахрен. Заглядывать под каждый пенёк, в каждую ямку нахрен. Нам никого из диких нельзя оставить за спиной. Понятно нахрен?" Послышалось разноголосое да. Фонари на хрен взяли и снова разноголосое да. Поднять на хрен над головой. Каждый вытащил фонарь и поднял его. Не подчинилось лишь Игнату, который его не оказал. Бандит посмотрел на напарницу, тяжело вздохнул. Рации на хрен все взяли. Поднять над башкой. Мужчины закопошились, вытаскивая передающее устройство и убирая фонари. Так как военное бундирование имело лишь у Бориса, то остальные все укладывали в карманы или как Саша в поясную сумку. Фёдорович с рацией запомнил, как обращаться. Анаторий должен был обучить старика на случай, если понадобится связь с базой. "Запомнил", кивнул бывший сантехник. Бандит посмотрел на свою напарницу. "За фонарём и рацией на хрен", резко гаркнул он с такой силой, что все вздрогнули. Живо. Игнат огрубленными глазами посмотрел на своего начальника. Затем бегом унеслось за инвентарём.